В голове 937я гонится за мной. Это тени улыбчивые девочки точно исходили из ходилие монацы тёмных искусств. Сотрясаемый лёгкой дрожью, Ван Боуле покинул поле боя. Перед его мысленным взором возник образ юной девочки, но он сразу же прогнал его из головы. Сейчас не время думать об этом. За ним гналась девушка из могущественной секты Девятиглавой Феникса Святу водомена отступнического учения. В окружении сияет цветного сияния, она оставляла за собой дорожку радужного света. Во время погони она качала рукой, от чего от звонка позвекивающего колокольчика на запястье расходились волны. Издалека казалось, будто девушка шла по этим волнам, несмотря на красозость движений, её скорость поражала воображение. Её сияет цветная юбка красиво развелась на ветру, да и сама девушка была ослепительной красавкой. Она напоминала фею, сошедшую с небес в бренный мир. Она что положила на меня глаз? Не без раздражения подумал Ван Бола. Девушка с колокольчиком покинула поле боя вместе с ним. Колокольчик звенел всё чаще, а чего её скорость становилась только выше. Ван Бола, не хотя достал из бездонной сумки нефритовую табличку и бросил за спину. "Чего ты со мной вязалась? Вот тебе нефритовая табличка. После окончания испытания с этим свидетельством Семес будет готов обсудить с тобой условия брачного союза". После тех слов он продолжил бегство. Как ни странно, глубо девушки заглянулись в улыбке. "Абстудить условия брачного союза?" Её мелодичный голос приятно лоскол слух, но глаза девушки ярко сверкали. Иван был действительно заинтересовал её. Правда, не так, как мужчины обычно интересуют женщин. Она погналась за ним, рассчитывая покорить себе и сделать своим дао слугой. Что до убийства императора стадии вечной звезды, сама мысль о нём казалась ей абсурдной. Ему наверняка удалось добиться бит его благодаря удачному стечению обстоятельств. что не могло служить объективной оценкой его силы. Насколько ей удалось выяснить, этот человек похитил метку кладбища звёзд, чем спровоцировал гнев цивилизации Первозлата. Став её слугой, он лишится свободы, но у службы под её началом было и много плюсов. Сейчас же красавица немного изменила план, теперь она хотела пленить его и сурово наказать за столь дерзкие слова. Потом она решит, достоин ли он стать её дал слугой или нет. Глаза девушки с колокольчиком заблестели, словно две льдинки. Стоило ей сделать лёгкое движение кистью, как зыбоковые волны вокруг неё искривились. При контакте с ними нефритовая табличка Ван Бола разбилась. Нефритовая табличка казалась совершенно обычной, но не стоит забывать, что ей владел Ван Боле, поэтому в ней скрывалась кропица его эссенции. Она слепительно разозлил преследовательница, чтобы она разбила нефритовую табличку, после раскола из неё вырывалось облако чёрного тумана. Приняв форму туманного кулака, который ударил в девушку с колокольчиком, Разумеется, у Ван Буэлэ был припасён планы на случай, если бы она не устала ничего делать. К сожалению, второй план не сработал, и избранная секта девятиглавы Феникс была талантливой и умной девушкой. Она сразу поняла, что нефритовая табличка была какой-то странной. Кулак из чёрного цыпрошёл прямо сквозь неё, не оставив на ней ни царапины, словно это была иллюзия. И действительно, в следующий миг по правую руку Ван Буэлэ материализовалась настоящая девушка с колокольчиком. «Это всё?» Девушка вновь слегка отряхнула рукой. Звуковые волны, словно невидимые нити, устремились к Ван Бола. Поразительно острые нити растекли по статусу пронзительным свистом. Их скорость практически не уступала их остроте. Обычный бессмертный не пережил бы эту атаку. Даже практику стадии вечной планеты пришлось бы заслониться всей силой своей культивации, чтобы не погибнуть. Девушка не только обладала очень глубокой культивацией, колокольчик у неё на запястье являлся бесценным сокровищем. Разумеется, нет. Ван Буэлле прищурился, девушка раскусила его замысел и стремительно контратаковала. Посланные ей нити буквально излучали угрозу. Осознавая опасность ситуации и понимая, что ему противостоял сильный противник, Ван Буэлле отрезво оценивал свои шансы. Ему хотелось не разобраться, но быстро это сделать не получится. Победить можно только одним способом – поставив жизнь на карту, но это того не стоило. «Спорим, она не захочет драться со мной до последней копли крови?» Мелькнула у Ван Буэлла мысль. Ему пришлось быстро отказаться от этого плана, ибо ему в голову пришла идея получше. К этому моменту нити со свистом практически перекрыли ему все пути отхода. Внезапно Ван Буэлла рассыпался на клубы чёрного тумана. Нити могли остановить человека, но не туман, способный проникнуть даже в самую крохотную щель. Проскользнув сквозь преграду, Ван Буэлла не стал убегать. Вместо этого он устремился прямиком к девушке с колокольчиком, В полёте Ван Буэлэ принял человеческий облик, потом его заковали императорские латы, следом возникло око кошмара, а перед правым кулаком уже раскачивалось сверхновое. Эта техника не совсем подходила под его текущий уровень культивации. Однако если вложить в неё достаточно духовной энергии, то удар получится весьма внушительный, поскольку его главное достоинство заключалось в одномясном в освобождении концентрированной силы культивации. В купе созвёздной из рождённой души Иван Поле, который питала его сила и благодаря близости лезорной планеты, могло показаться будто на конце его кулака колокотало настоящее сверхновая. Вместе удара появилась чёрная дыра, угрожающе вращаясь, она устремилась к девушке с колокольчиком. Какая грубая божественная способность. Сносное по силе, но ей всё равно далеко до оской магии, прокомментировала девушка с колокольчиком. Она выполнила право рукой магический пост и указала пальцем перед собой. Небо, где парила девушка, затопил пронзительный звук, похожий на птичий крик. Небосвод погрузился в хаос. В пустоте появились смутные очертания огромного феникса. В следующий миг птица нанесла молниеносный удар когтистой лапой. Причём феникс продолжил увеличиваться в размерах, пока размах его крыльев не достиг нескольких сотен метров. Её когти полоснули посверх новой ванн-буулы. Порождённая этой техникой чёрная дра распалась, но и когтистую лапу разорвало на куски. с пронзительным криком Феникс ударил второй лапой. При виде этого Ван Боле прищурился и без колебаний отлетел назад с явным намерением ретироваться. Он достал ещё одну нефритовую табличку и снова бросил девушке: "Я был недостаточно искренним? Как можно не верить такому классному парню? Ладно, вот ещё одна. Запомни, приходи со этой нефритовой табличкой, если хочешь обсудить будущую женитьбу". Бросив нефритовую табличку, Ван Боле полетел прочь от девушки. Маслянистый уста искрив скользкий язык. Разочарованно бросила девушка. Несмотря на это она стала вести себя более осмотрительно. Божественная способность Ван Боле показалась ей грубой, варварской, но с такой мощью с ней всё равно надо было считаться. На сей раз она проигнорировала нефритовую табличку, запрыгнув на когтистую лапу Феникса, и она погналась за Ван Боле. В ходе затяжной погони девушка с колокольчиком показала, что у неё в арсенале была полна божественных способностей. Последний снег создал иллюзорного феникса второй головы. И императорские латы позволяли Ван Боле держать дистанцию и ворочаться от заклинаний. Больше всего проблем ему доставлял позвкеивающий у него на запястье колокольчик. Звуковое рябь в пространстве, которая мешала ему двигаться, скорость Ван Боле постепенно снижалась, словно он угодёла в болото из невидимых звуковых волн. Когда догорела благовонная палочка, Ван Боле сделал вид, что занервничал, но на самом деле ему хотелось презрительно хмыльнуться. Время почти вышло, поэтому он резко развернулся. В его руках возник огромный мегафон. У папочки тоже есть сокровища, способные на звуковые атаки. Иван Павлов набрал полную грудь воздуха и во всё горло закричал в мегафон.